Глава пятая. Взгляд упал на вывеску «Sweet Japanese Dinner» — сноска. «Sweet Japanese Dinner» — название ресторана. От английского «вкусный японский ужин». И я без раздумий вошла внутрь. У ресепшен стоял мужчина-метродотель, тут же попытавшийся предложить столик. «Я посижу у бара». устала улыбнулась ему и поспешила в зал. Чуть не поскользнувшись на гладком полу и обратив на себя внимание почти всех сидевших за столиками, я тут же свернула в какой-то коридор. Наверняка в нем были помещения, где можно спрятаться, но в затылке тяжело бился пульс. Слабый шанс вытянуть задание, ведь все равно придется выйти, чтобы успеть на поезд. Чуть не столкнувшись с официантом, который выходил из служебного помещения, я растянула улыбку и на секунду замерла у стены, притворившись, что вытряхиваю камешек из босоножки. Однако сердце пропустило удар, и я вскинула голову. Откуда я знаю, что это был официант? Медленно отстранилась от стены и выглянула за угол коридора. Зал в точности повторял интерьер последнего моего сна, когда та самая Ламара убила Макса. «Твою ж мать!» Прошипела, рассматривая артхаусные часы на красно-золотой стене за тем столиком, где я сидела. Окна, потолок. А затем обернулась и бросила взгляд в конец коридора. «А там должен быть туалет. И в нем окно». Я сразу устремилась к знакомой двери. Влетев в комнату, еле успела затормозить на каблуках. Это оказался мужской туалет, а несколько суровых взглядов скрестились на мне. «Сори!» Нервно улыбнулась и вернулась в коридор. Захлопнув дверь, вцепилась потными пальцами в ее ручку, боясь потерять равновесие. Поджилки тряслись. Ужасно хотелось пить. Так, успокойся, за тобой никто не гонится. Ну и что, что это знакомый ресторан? Нужно выждать всего лишь какой-то час и стартануть к поезду. Сейчас я просто сяду в баре и выпью чаю. Только оглянулась, чтобы оценить обстановку, как тут же услышала голос координатора. В этом ресторане тебе запрещено расплачиваться кредитной картой. Стерва! С ненавистью прищурилась я, но на мгновение зависла. Показалось, что их калейдоскоп и мысли читает. «Ой, да нет!» — тряхнула головой. «Иначе эта злыдня давно бы скрутила меня в бараний рог. Обойдусь водой из крана». Заметив нужную комнату, я сделала было шаг к ней, но не смогла сдвинуться с места. Закрыв глаза, глубоко вдохнула, отпуская напряжение в мышцах. отцепила пальцы от дверной ручки, помогая себе другой рукой, и нырнула в дверь женского туалета. Да, вот тут я и была. Заметив узкое окно под потолком и металлическую урну у стены под ним, я протяжно выдохнула и сразу склонилась над раковиной. Снова безумно заныло в паху. Напившись, я спряталась в крайней кабинке, с облегчением вынула презерватив с картой, Замотала пластик в туалетную бумагу и спрятала в чашечку бюстгальтера. А потом села на крышку унитаза, прислонилась плечом к боковой стенке кабины и впервые за день без оглядки расслабилась. Ноги гудели. Мышцы в теле подергивались то там, то тут, заставляя ерзать. Уже остывшую от погони голову стали приходить мысли, которые усмиряли тревожные ожидания. Если им и вправду нужны чистые агенты, то вряд ли нас заставят проходить такие нелепые испытания, выглядеть так вызывающе. Нам дадут все необходимое, удобную одежду, чтобы мы выполнили то, что им нужно. И, скорее всего, будут прикрывать. Зачем им подставлять нас, если мы будем помогать им? Однако чем дальше углублялось в размышления, тем больше возникало вопросов. поэтому не стала забивать голову и снова посмотрела на часы. Время еще было. Взяв себя в руки, вышла из кабинки, умылась и напилась воды. Теперь нужно было легко и просто выйти из ресторана и идти строго по указателям. Судя по ним, железнодорожная платформа находилась недалеко. Спокойно двигаясь по коридору к залу, поймала себя на странном беспокойстве, Да, тревога не оставляла, но прямо сейчас что-то неочевидное выбивало из колеи. Замедлила, прислушалась и поняла, что мелодия, которая звучала из динамиков, вызвала то самое беспокойство. Сначала несоответствием стилю заведения, а потом и своим содержанием. Играл трек из фильма «Миссия невыполнима». «Да вы издеваетесь!» Сглотнула я, чувствуя, что это не случайность. У порога в зал взглянула на лица посетителей и, выпрямившись, сделала шаг вперед. Ну окей, Итан Хант, в грёбаных мини-шортах. Миссия пассибл. Сноска. Итан главный герой из шпионского боевика «Миссия невыполнима». Миссия пассибл. Миссия выполнима. «impossible» от английского «возможный». Только не было никакой самоуверенной ухмылки, равнодушного взгляда поверх голов, когда ровной походкой на высоченных каблуках я пошла через довольно большой зал мимо бара в сторону выхода. Трясло меня так, что колени подгибались, подбородок дрожал, но я растянула такую широкую улыбку, что скулы свело, иначе зуб на зуб не попадал. и непрерывно сканировала пространство вокруг. Внезапно, будто невидимая стена опустилась передо мной, когда из-за цветущего посреди зала дерева взгляд выловил знакомые лица. Все пятеро соперниц стояли на ресепшен. Их ищущие взгляды скользили по залу, а Кита приветливо о чем-то договаривалась с метродотелем. Я прямо ощутила, как улыбка стекает с лица горячей смолой, даже кожу стянула. Женщины сплотились, чтобы загнать меня, как волки овцу. И я уже не сомневалась, они точно знали, где я, и что карта у меня. Кто-то заботливо донес им. — Вот так ты мне помогаешь, Макс, — с презрением сузила глаза я. Смесь злости и отчаяния опалила жаркой волной, разнося слабость по всему телу. Карта памяти запекла кожу, заставив невольно приложить ладонь к груди. Но подавив мимолетное желание разреветься, сдаться, забиться под стол, я сделала широкий шаг в сторону и влипла животом в столешницу барной стойки. Какой-то парень тянул руку за напитком. но я первая выхватила бокал и припала к нему дрожащими губами бармен возмущенно уставился на меня сообразив что поступаю опрометчиво а неизвестный посетитель мог оказаться кем угодно сделала последний большой глоток отняла бокала торта от растянула напряженную улыбку и помахала на себя ладонью уф сейчас пересохну и подмигнула парню «Вы же не дадите мне погибнуть?» Когда облизала губы в глазах и на лице молодого мужчины, мгновенно появилось то выражение, когда понимают, что аппетитная рыбка на крючке. «Ох, зря ты так думаешь!» Мысленно поморщилась я и с горькой досадой прикинула. «Мне могут приказать тебя убить, и даже если меня выдернет наизнанку, отсохнут руки или ослепну, «Все равно найду способ сделать это, будь уверен». «Я Казимир!» Неожиданно дружелюбно протянул руку парень. От нервного напряжения я едва не рассмеялась ему в лицо, но закашлялась. Приложив ладонь ко рту, затрясла головой и, пригибаясь, делая вид, что тошнит, заспешила назад в туалет. «Двадцать минут до отправления поезда», — лениво напомнила Сейнара. «Черви тебе в печень!» Выругалась я, неожиданно сталкиваясь с несколькими парами, идущими по коридору в туалет, и от растерянности свернула налево в прикрытый портьерой проем. Это была просто пустая глубокая ниша, тускло освещаемая светом из коридора сквозь ткань портьеры. Прижавшись к стене, глядя через едва просвечивающуюся материю, замерла в ожидании, когда освободится коридор. Времени оставалось впритык. Добраться к поезду и не выбыть или отдать карту и не услышать детей. Выбрать было сложно, но главное остаться в живых. И я почти смирилась с тем, что не получу звонок. Зажмурилась сильнее, стряхнула кистями и вдруг кожей ощутила чье-то присутствие. Распахнув глаза, резко оглянулась и едва не рухнула на пол, как подкошенная.